Глава 93. Жить вопреки смерти Напрасно я повторял слова Заможского. Началась война. Это было слабым утешением. Кто отпустит мне грехи за всю пролитую кровь? Когда закончится эта бойня? Мы находились в вип-зале аэропорта Кракова. Слишком громкий титул для этого весьма мрачного помещения. Аномичное освещение, поломанные сиденья, потрескавшаяся бетонная площадка за грязными стеклами — Но все это действовало ободряюще. Хотя после того, что мы пережили, самая унылая обстановка подействовала бы ободряюще. Самолет на Франкфурт вылетал около 15 часов. После пересадки в 19 часов мы приземлимся в Париже, в аэропорту Шарли-де-Голле. Когда стюардесса рассказала все это мне, я готов был ее расцеловать. Для нас ее слова имели совсем особый смысл «нам удалось сбежать». Свернувшись клубочком в моих объятиях, Манон продолжала пребывать в прострации. Она все еще, как и я, была пропитана туманом. В этой влаге, которая не желала с нами расставаться, материализовалось наше отчаяние. Я закрыл глаза и испытал странное умиротворение, чувствуя, как действует обезболивающее. Прежде чем ехать в аэропорт, мы заскочили к врачу, он обработал мне плечо. Крюк глубоко до самой ключицы вошел в ткани, но не сломал кость и не перерезал никаких мышц. После укола противостолбнящей сыворотки я рассказал, что упал на барану. Доктор наложил мне шов, а затем зафиксировал плечо бинтами почище, чем гипсом. По его словам, осложнения опасаться не следовало, только одно строгое предписание — полный покой. Я согласился, думая о Париже и о том, какая выпадет карта. Другой причиной умиротворения была уверенность, что невольники нам больше не угрожают». Они могли бы за нами следовать, но упустили свой шанс. Отныне Манон под моей защитой и скоро будет на моей территории. В Париже 24 часа в сутки за ней будут присматривать мои люди, закаленные в боях полицейские, способные противостоять психам со смертоносными протезами и даже, почему нет, засадить их в тюрьму. Мои мысли, поблуждав, конечно же, вернулись к Люку, к его плану. к его макеавелиевской изобретательности, к его безумию. Я был, сам того не зная, пешкой в его игре. Достойный доверия полицейский, который собирал факты и воссоздавал его историю, он знал, что я не поверю в его самоубийство, что я попробую во всем разобраться и проследую шаг за шагом по пути, который привел его к бездне. Я был его апостолом. его святым Матфеем, летописцем его сражения с дьяволом. Я пересмотрел кое-какие из своих выводов, в частности, по поводу образка Михаила Архангела. Я ошибался. Люку она была нужна не для защиты, а для того, чтобы указать путь мне. Он хотел, чтобы я узнал о существовании жерла и как можно быстрее понял, зачем ему понадобилось в него лезть. Люк вел свое расследование не так, как другие». Он устроил встречу с ангелом тьмы. Единственный вопрос, который сейчас был важен, что он вынес из комы? Вернулся ли он без всяких воспоминаний или получил то, чего хотел? У меня уже был ответ. Лора сказала, он что-то видел. Мсье, объявили ваш рейс. Неуверенной походкой мы направились в зал регистрации. Паспорт, посадочный талон. Не живее боксера в нокауте, мы доползли до своих мест в салоне, Когда стюардесса начала обычный инструктаж, мы уже спали глубоким сном. Два странника, месяцами не ночевавшие в гостинице. Во Франкфурте мы снова превратились в двух блуждающих призраков. На этот раз зал первого класса светился роскошью и был полон деловых людей, уткнувшихся в Геральт-Трибюн. Я не замечал их косые подозрительные взгляды. Усадив маном в кресло, я пошел поискать что-нибудь поесть. Кофе, кока-кола, легкие закуски... Но ни к еде, ни к кофе мы не притронулись. Только отхлебнули кока-колы, чтобы вымыть изнутра накопившийся ужас. Через несколько часов под нами уже светились огни Парижа. Я наклонился к иллюминатору и снова окунулся в холод, тьму и дымы столицы. Но даже через стекло я чувствовал, что такой стужи, как в Кракове, здесь быть не может. В Польше мороз терзал постоянно, а леденение возвышало всякую деталь, выявляя суть. а Париж стонул в унынии, грязи и безразличии, в тени, которая смешивает улицы и время в единую слякоть. Однако я был счастлив, что снова оказался в этой серости. Хроническая скука — моя природная экосистема. 19 часов пятница. Запруженная транспортом магистраль барабанит дождь. Я открыл окно такси и жадно дышал. Запах мокрого асфальта, выхлопные газы — свист, потревоженных шинами луж, и водители, застывшие в своих машинах, словно в стоп-кадре. Когда такси затормозило, наконец, на улице Дебелям, меня охватил трепет новобрачного. Как Манон воспримет эту новую жизнь в моей квартире? Она никогда не была в Париже. Я торжественно провел ее по моей знаменитой лестнице под открытым небом, она лишь вежливо и отрешенно улыбнулась. Потрясение, пережитое в Кракове, пробудила в ней испуганную девочку прежних времен. Я сам еще был в шоке. Однако сквозь страх и отвращение из глубин моего существа рвалось другое чувство — лихорадочное возбуждение вместе со странным оцепенением. Любовь. В гостиной Манон опустилась на диван. Я предложил ей чаю, она отказалась от алкоголя тоже. Она словно застыла, так и не сняв теплую куртку, Оставалось самое трудное — объяснить ей, что я должен совсем скоро отправиться в атель Ее реакция меня не удивила. «Я поеду с тобой». Впервые после Кракова она произнесла больше трех слов подряд. «Невозможно!» — уговаривал я ее. «Я должен принимать меры предосторожности. Защищать тебя». «Я даже не знаю, где нахожусь. Вдруг мне стало жалко ее до слез. В прямом смысле до слез. Я нутром ощутил ее боль». Ее грусть была моей грустью, ее смятение сделалось моим. Я рухнул перед ней на колени и взял ее руки в свои. — Ты должна мне доверять. Она улыбнулась. В груди у меня разлилось тепло, словно внутреннее кровотечение, невероятно приятное. Упадок сил, смертоносный, но сладостный. Я прошептал, позволь мне тебя защищать, позволь мне. Я не смог закончить фразу, но она обхватила мое лицо ладонями и привлекла к своим губам. Воля меня покинула, сердечный жар растекся по всему телу, жизненные силы покидали меня, но ничего лучшего я до сих пор не испытывал. Через два часа я катил к отель Дье, все еще переполненный пережитым. Манон, ее руки на моем теле, биение крови, последние мгновения, на ее ласки откликнулись неведомые мне самому точки, нечувствительные прежде участки кожи. Нежная и совершенно незнакомая мне акупунктура любви. Люка Субейра перевели в другое отделение. Конец ощущению, что смерть где-то рядом, синему свету, одноразовой одежде медперсонала. В большом белом коридоре за стеклянными дверями просторные боксы. Внутри пациенты опутаны трубками и датчиками, но под резким неоновым освещением. Идя по коридору, я наконец вернулся к реальности. Я увижу люка, живого и в сознании. Когда я узнал его через стеклянную дверь, то чуть не закричал. У него еще были трубки в носу, электроды на шее и висках, и он выглядел истощенным, но он смотрел осмысленным взглядом. Я бросился к нему. В порыве радости я сжал его обеими руками. Дружище, я так... Я его видел. Я немел. Его голос был как шелест дыхания. Он прошептал снова... Я его видел, Матье, я видел дьявола.